21. У подъезда скромной обители обнищавшей семьи Ришар стояло две машины. Соседка этажом ниже чуть не вывалилась из окна, сгорая от желания узнать, к кому же приехала такая тачка. Габриэль Этвуд просто не мог выбрать что-то поскромнее. Рядом с его жёлтым Поршем авто Робинса напоминало неприметную труповозку. И он сам был согласен с таким определением, то и дело бросая косые взгляды в сторону Этвуда. «Поздравляю!» — расплылся в белозубой улыбке последний, засунув в рот сигарету. «Вы прекрасно смотритесь вместе!» Рука Робинса покоилась на моей талии, помечая территорию. Пока мама выносила всю квартиру в небольшое двухдневное путешествие, я, Алекс, Габриэль, Дариан и вивен вот уже второй час околачивались у подъезда. Я с ужасом предвкушала, что ждёт нас впереди в такой огромной, но, мягко говоря, разношёрстной компании. Напряжение между Эдвудом и Робинсом можно было пощупать руками. Алекс ни в какую не желал верить в моё возможное родство с древним кланом-хранительниц ключа самого большого банка в мире — Дуата, царство мёртвых. Мой небольшой багаж знаний и представлений о реальности, нажитой за предыдущие 25 лет — также оказывал сопротивление. Я пихала его в самый угол, старательно делая вид, что в целом всё не так уж и плохо. На самом деле всё было просто ужасно. Даже ужаснее ужасного, если такое вообще возможно. Хуже, чем считаться психичкой, было только найти оправдание психозу в древней легенде о хранительницах. Мама отказывалась признавать, что нечистые гены передались мне от неё, поэтому путь к исцелению лежал через... «Страсбург. Я хотела увидеться и поговорить с тетей». «Спасибо», — ядовито ответила я и, выпутавшись из рук Алекса, подошла к валяющемуся на ступеньках Дориану. Сюрпризы, впрочем, не заканчивались, пока мама собирала все драгоценности, мотивируя, что они обязательно понадобятся ей в течение двух дней, семейство кошачьих, помимо двух чемоданов, преимущественно состоящих из вещей Вивиан, притащили с собой кота. Настоящего. Того самого, которому я треснула пяткой по голове утром, прославившимся первым удачным знакомством с эдводом Чёрный говнюк, видимо, припомнив всё хорошее, зашипел в клетке, когда я села рядом с его хозяином. «Зачем вы взяли с собой кота?» Дриана искренне возмутился пренебрежением, с которым я задала этот вопрос и, засунув палец в клетку, погладила животное по пятнистому носу, тычущемуся в решётке. — Не слушай её, пёс. Мы никогда бы не оставили тебя дома одного. — Правда, Дор. Вивиан сидела в кустах мадам Розетты, прячась от солнца в тени. — ну кой чёрт ты потащил его с собой? — Ты назвал кота пёс? — уточнила я. — Он умеет гавкать. Оправдался парень и принялся открывать клетку. Я отодвинулась в сторону, опасаясь, что он может снова на меня броситься. Габриэль и Робинс стояли рядом, почти плечом к плечу. Словно по указке они одновременно закатили глаза и, удивившись, что я рассмеялась, посмотрели друг на друга. Александр одевался просто, не всегда со вкусом, периодически пугая мир футболками со странными рисунками, но сегодня, явно почувствовав конкуренцию, он не рискнул экспериментировать. Выбрал приличную рубашку, а вместо необъяснимой любви к шлёпанцам отдал предпочтение немного чересчур элегантным лоферам это вот выглядело его полной противоположностью во всех смыслах, не только в том, как одевался. Я испытывала... что-то испытывала к нему, и это пугало. Отношения с Александром почти всегда вызывали только положительные эмоции, но связь с Габриэлем... она ощущалась иначе. Необъяснимый. За несколько секунд из заботливого мужчины, первым же рейсом, прилетевшего из Лондона в Париж, он мог стать холодным, язвительным и отчуждённым. Взгляды которыми он часто меня одаривал, обладали не меньшей вариативностью. Иногда мне казалось, что он любует со мной, но уже мгновение спустя я улавливала презрение и непонимание с его стороны. А ещё я ни капли не сомневалась, что у него кто-то есть, у такого, как он, не могло не быть. Он словно жвачка на дороге для новых белых кроссовок. Не прилипнуть или не влипнуть просто невозможно. К счастью, мои кроссовки были пыльными и уже наполовину принадлежали профессору. Словно почувствовав, кто сейчас занимает все мои мысли, Габриэль слегка наклонил голову, и луч солнца, от которого он меня закрывал, ударил в лицо. Физиология настоятельно требовала прищуриться, но я продолжала смотреть на него, пытаясь разгадать, возможно, величайшую загадку вселенной. «Что у тебя в голове? О чём ты думаешь? Что ты задумал?» «Что чувствуешь? Кто ты, мать твою, такой, Габриэль Эдвуд?» Мысленно вопросила я. «Ты слишком много куришь», — проворчал Робинс, недобрым взглядом окидывая сигарету, которую мне подкурил Эдвуд. «И что?» — подняла я бровь, приняв независимый и недовольный вид. Габриэль наблюдал за нами с неприкрытым наслаждением и этим только сильнее раздражал. Честно признаться, последние сутки они бесили меня оба, Вчерашний вечер едва ли не закончился битой посудой и дракой, но, к удивлению всех остальных, Эдвуд вот первым нашёл в себе силы прекратить их спор касательно вопроса моего происхождения. С той самой секунды Алекса переклинило. Ещё не прошло ни минуты, чтобы он не ворчал себе под нос, пытаясь в чём-то меня упрекнуть. А Габриэль только жрал и ржал. Кличка «Проблемс»? Который он зачастил меня обзывать, собственно, не помогало урегулированию конфликта. «Ты портишь своё здоровье», — аргументировал профессор. Я закатила глаза. «Шанс Аники умереть от того, как часто она попадает в неприятности, гораздо выше, чем в глубокой старости от рака лёгких», — усмехнулся Этвуд через нос и уголок приподнятых губ, выпуская дым. «А нам вообще обязательно тащиться таким составом?» Вспыхнула я, взглядом разбирая Габриэля на запчасти. «Мы можем пообщаться с моей тётей и без тебя?» «Да», — тут же оживился Робинс. «Зачем вы едете?» «И без тебя», — буркнула я. «Ты действуешь мне на нервы не меньше». «Кажется, у кого-то критические дни», — решил подлить масло в огонь Дариан, поглаживая кота по загривку. Четвероногие сородичи камка шерсти, который в этот миг буквально источал... Полную удовлетворенность жизнью с интересом изучали новенького, вылезая из всевозможных углублений в доме. С дворовыми котами у меня отношения как-то не задались. Проходя мимо меня, чтобы подобраться к Дариану, они то и дело шипели, припоминая инцидент с граблями для чистки листвы. Прежде чем я врезала Дариану по плечу, уже занеся ладонь для удара, дверь подъезда распахнулась, и на пороге показалась она. Я... Да и все остальные уронила челюсть. На фоне разбитые лестницы и окон, с которых свисало нижнее бельё мадам Розетты, могло показаться, что Агата Ришар слегка промахнулась с районом и перепутала место жительства. Верчарнее платье, плотно облегавшее стройную фигуру и элегантная шляпка, закреплённая немного сбоку, никак не сочетались с окружающей обстановкой. Чуть позади стоял бедняга Чарли, неловко жонглируя огромными чемоданами. Касс С маленьким рюкзачком, на котором был изображён жёлтый слон, жевал купленную в соседней пекарне булку и улыбался неполным комплектом зубов, до победного блеска вычистив их маленькой вонючей щёточкой, которую всегда ставил на моё место в стакане дома у Алекса. «Нет, ты с этой тварью блохастой в мою машину не сядешь!» Захлопнув дверь перед носом Дориана, предупредил Габриэль. «Мамины чемоданы заняли почти весь багажник» пришлось доставать мою дорожную сумку и пихать её в ноги на переднем сиденье. Давай, малыш, это место для меня. Кыш, ухмыльнулась Вивиан. Можете поставить переноску с котом к нам? выступил посредником Чарли. Мама приодела его в очаровательный твидовый пиджачок, в котором он обильно потел, покрывшись красными пятнами. Андриан, словно потерянный ребёнок, обиженно надолго бы и уверенно зашагал в мою сторону. Я его держать не буду. Отступив назад, заявила я. «Да я и не просил, я сам буду его держать». «В смысле?» Алекс уже сидел пристёгнутым, но услышал наш разговор и развернул голову, ведя диалог через приоткрытую дверь заднего сиденья. «Так у Габриэля двухместная машина». Я хотела сдохнуть. Не умереть, а именно сдохнуть. На коленях Дариана стояла переноска с котом, который не прекращал на меня гавкать. Мама сидела у окна, мотивировав отказ разместить свой царский зад посередине тем, что у неё облегающее платье. Вы спросите, что досталось мне? А мне достался Касс. Так как места в машине закончились, мальчишку решили усадить на меня. Он постоянно ерзал ковырялся в носу и, без сомнений, что намеренно пинал меня пятками по ногам. Мы сильно отстали от Габриэля и Вивиан. Во-первых, синхронизации мочевых пузырей, к сожалению, не случилось. Во-вторых, Этвуд намеренно гнал во всю мощь, подначивая Робинса не отставать. Но тот отставал и нездержанно ругался себе под нос, оправдываясь необходимостью соблюдать правила дорожного движения. «Дарья, ну тебе такие стра... интересные глаза!» — заметила мама, развернувшись в нашу сторону так, что мне вместе с мальчишкой на руках пришлось ужаться ещё сильнее. Дриан совершил ответный манёвр, и теперь колени обоих упирались в меня. «Мы с сестрой такими родились. Синдром...» Он озадаченно нахмурился. «Шмидо Фракаро», — напомнила я. «О, да, именно он. Только вот он не болел синдромом Шмидо Фракаро. Ни он, ни его сестра. А зря упало мне на голову, словно десятитонный цементный блок».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 Я хорошо запомнила женщину из сна, в котором чуть не задохнулась песчаной лавиной. Всё происходящее в нём, как и всё произошедшее после, когда я проснулась, казалось чистой воды магией. Её глаза выглядели в точности так же, как и глаза Дриана. Пересказывая сон Габриэлю и остальным, забыла упомянуть эту незначительную деталь, которая, теперь я не сомневалась, как-то связана с Вивиан и её братом. Либо они снова не договаривали, либо и правда не догадывались о причине такой аномалии. Учитывая, что Габриэль знал всё и даже больше, я склонялась к первому варианту, вглядываясь в кошачьи глаза напротив. «У ваших родителей были такие же глаза?» — не унималась мама, жуя бутерброд из рюкзака касса. «Я не помню своих родителей», — грустно вздохнул парень. «Мы с Вивиан Сиротки». Добавил, чуть не пустив, на мой взгляд, наигранную слезу. А вот мама пустила, причём очень даже натурально. Бедные дети. «Всё, прекрати», — заворчала я, когда поняла, что она тянулась к моему плечу с весьма недобрым намерением вытереть об него нос. «Чарли, долго нам ещё?» Я никогда не ездила на машине, если поездка планировалась чуть дальше, чем от салона красоты до дома, не имея ни малейшего представления, сколько займёт дорога до «Страсбурга», «Я приготовилась к тому, что страдания закончатся через три, две, одну...» «Ещё часа четыре», — отозвался доктор. «Но мы едем уже час!» В немом ужасе пробромотала я и, не выдержав, дёрнула касса за плечо. «Хватит! Ты бьёшь меня по ногам!» «Мне неудобно!» — тут же разнылся он. «Папа, матант меня бьёт!» «Аника, не трогай ребёнка!» — сонулась мама. «Я его не трогаю!» «Трогаешь? Ты меня ударила!» «Касс, успокойся!» Глянув в зеркало заднего вида, попросил а «Сделайте песню погромче», — добавил Дриан. Орущая на весь салон Бритни стала последней каплей в и без того малюсенькой чаше моего терпения, вспотевшая, с отсиженными задницей Касса ногами и побитыми стороннями всё того же мальчишки щиколотками, Я решила, что дальше так продолжаться не может, и ещё четыре часа я не выдержу. Хорошие идеи редко меня посещали, уверена. Где-то в параллельной вселенной они сговорились и занесли меня в чёрный список, но то, что я вдруг придумала, казалось самым гениальным решением в мире. Я не знала, как выгляжу в моменты припадков, но подозревала, что не очень. Поэтому отпустила касса, которого приходилось придерживать за бока, чтобы не свалился в ноги, И часто задышала, представляя, что задыхаюсь. Мама первой заметила, что что-то не так. Далее последствия моего плана ощутил Каз, съехав с коленей и свалившись на пол. «Аника, Аника, что с тобой? Что случилось?» «Тормози, Александр, тормози, у неё припадок!» Я до боли закатила глаза. «Лучше переиграть, чем наоборот». В салоне поднялась паника. Каз заплакал, жалуясь на ушибленный зад, Мама закричала, тормоша меня за плечи, а Адриан просто смотрел на нас с ухмылкой человека, который всё знал, но решил подыграть, и жевал орешки, постукивая ногой в такт песни. Когда машина Робинса остановилась у обочины, я была близка к тому, чтобы рассмеяться. Так яростно все верещали. Неужели в приёмной Пьера Беннета всё происходило точно так же? Открыв нараспашку двери, все повываливались наружу. Чарли помог Алексу выгрузить меня из машины и уложить на траву. дриан по-прежнему грыз орешки. «Позвони мистеру Эдвуду», — перекрикивая гул проезжающих на высокой скорости машин, велел Чарли. Его голова, нависшая надо мной, прикрывала солнце. Я боялась, что, когда он отойдёт, глаза рефлекторно зажмурятся. Держать их в закатанном положении и без того стало утомительно и неприятно. Было невносимо жарко, шумно и пыльно. Мы застряли посреди оживлённого участка трассы, лишь спустя 10 минут, найдя укромное местечко, чтобы съехать. Я немного расслабила глаза, когда Алекс и Чарли отошли, чтобы дозвониться до Этвуда. Дриана поставили на стрёме. Он громко чавкал, а потом пнул меня ногой и прошептал. Они возвращаются. Послышался виск шин. Снова куча ненужной возни и его обеспокоенный голос, следом за которым я почувствовала прикосновение к шее. Слегка приподняв меня над землёй так, чтобы голова немного повисла, вот прошептал. «Аника?» Постановая, я разлепила веки. «Видение!» «Она в порядке?» «Аника в порядке?» Сканирующий взгляд Габриэля прошёлся по моим глазам, носу, губам и шее. Догадавшись, он остановился на груди и в усмешке приподнял вверх уголок своих роскошных британских губ. «Можешь встать?» С трудом сдерживая смех, поинтересовался он. С его помощью я поднялась, и мама тут же бросилась мне на шею. Она всегда уходила или пряталась, когда у меня случались припадки. Вплоть до своей кончины посреди ночи ко мне всегда прибегал отец. Мама боялась, и поэтому страдала любовью к перекладыванию ответственности на других. Впрочем, я не винила её, я бы тоже испытывала страх. Я так испугаю... Но она не успела договорить, поскольку сильный порыв ветра от проехавшей мимо фуры растрепал её волосы, протолкнув их в рот. Тьфу! Кажется, Робинс страдал тем же недугом, что и моя мать. Побледнев, как полотно, он пытался связать между собой хоть два слова, и мне стало стыдно, что я всех так сильно напугала. А потом я покосилась на касса, который пускал сопли и громко вопил, требуя воды и еды, и, чувство вины, как рукой сняла. «Мне стало душно. Наверное, это спровоцировало...» Я закусила губу и посмотрела на Этвуда. Похоже, он знал, для чего затевался весь этот цирк, ещё до того, как я успела его затеять. «Думаю, Анике лучше поехать со мной, ей нужны тишина и пространство». Вивиан как раз выходила из машины, когда услышала плохие новости. «Эй, я не поеду с ними». «Пора ехать», — устало вздохнула Алекс, потирая глаза. «Уже четыре часа, а кассу нужно лечь в девять. Мы ещё не нашли, где переночуем». «Нашли?» — ответил Габриэль, открывая передо мной дверь. «Я снял всем номера в отеле». в последний тяжёлый вздох, чтобы не вызвать ни у кого подозрений, я залезла в салон прохладной машины и... «Маленькая симулянтка», — хлопая дверью, усмехнул Светвуд. Вот. «Как ты меня раскусил». Направляя в лицо поток холодного воздуха из кондиционера, который не дотягивал до меня на заднем сидении за спиной касса, я прикрыла глаза и расплылась в довольной, оттого и немного глуповатой улыбке. «Ты чесала нос, когда я подошёл». хо протянула я, пристёгивая ремень безопасности. «Ну и почему...» Машина бодро тронулась с места, бросая пыль в лицо остальным. «Пока они снова загрузятся, пройдёт не меньше получаса». «Так...» — это вот прервал меня на половине вопроса. «Впереди ещё как минимум три часа езды, а у тебя уже рот не закрывается. Давай ты выберешь три важных вопроса, я отвечу, а после мы будем наслаждаться тишиной». «Ты противный, ты в курсе?» «В курсе. Второй вопрос». Гадко ухмыльнулся он, потянувшись за стаканчиком кофе в подлокотнике. Вспыхнув, я подумала, что неплохо бы ткнуть его рукой и испачкать рубашку, но Габриэль, словно прочитав мои мысли... Поставил напиток обратно и произнёс. «Я устала, Аника. Хочу есть и спать. Впереди нас ждёт куча разговоров, и мне предстоит всё всем объяснять. Я не хочу это делать дважды, поэтому продумай свои два...» Я нахмурила брови. «Три вопроса». «Дважды меня просить не требовалось», — вопрос вертелся на языке ещё со вчерашнего вечера. «Почему я вижу эти сны, если вдруг и в самом деле окажется, что я связана с каким-то древним кланом обожателей творчества Маат», Кошмары это никак не объясняет. «Если ты посмотришь лучше, обязательно заметишь, что у меня на лбу нет третьего глаза». Эдвуд продолжал смотреть на дорогу, а я на его лоб. «Я обычный человек, который лишь сделал предположение и могу осмелиться сделать его снова. Согласно легенде, клан был связан с мат сильной магией. Это сильное проклятие. В Нижнем Египте такие ритуалы называют связыванием душ». В своих снах ты можешь видеть что-то из прошлого своих предков или прошлого самой богини. пробормотала я и замерла. Вчера я почти смирилась со своей связью с чем-то настолько ненормальным. Сегодня всё снова воспринималось полным бредом. Как это вообще возможно? Магия. Очень удобное оправдание необъяснимому. Но как это связано с тобой? Зачем тебе я? Если я так, кем ты меня считаешь... «И вообще, давно ты подозревал меня в том...» «Ты сейчас наговорила лимит вопросов на ближайшие пять лет», — заметил Этвуд. «Отвечай, если не хочешь познать всю силу моего гнева». Он вздохнул. «Вообще, я думал, будто ты обычная психичка, которая бормочет что-то на древнем». Я ударила его в плечо кулаком. «Позволь спросить, откуда ты вообще знаешь этот язык?» «Меня научил отец. А откуда его узнал мой отец, тебе знать не положено». Подмигнул он, и я нахмурилась ещё сильнее. «Но потом я увидел, что случилось с Кайлой в твоём видении», — продолжил Габриэль. «Духи говорили с тобой, и я не думаю, что кто-то ещё может поделиться такой же историей». «Духи говорили?» «У меня ехала крыша, а точнее, она уехала уже давно. Остатки черепицы догоняли основной состав». По легенде, мат сбежала из царства мёртвых и закрыла выход. Вход ведь тоже закрылся, из чего мы можем сделать вывод, что мёртвые не попадали в нужное место на протяжении последних тысячелетий А это тут при чём? Если ты и правда как-то связана с кланом, то связана с богиней, что автоматически делает из тебя цель для всех, кто умер. Им нужно попасть в мир мёртвых, а пока он закрыт, они могут донимать тебя как ту, что способна его открыть. Я? Открыть дуат? Дуат поправил этот вот, не сдержав усмешку. Наверное, в тот момент выражение моего лица и вправду выглядело комично. В Нижнем Египте верят, что только сама богиня или ее приспешницы могут вернуть то, что забрали, открыть то, что закрыли. Ключ у нас будет через несколько дней. Тебе осталось лишь воззвать к корням и вспомнить, где царство и как его открыть. Ты надо мной издеваешься, да? Повернув голову, Габриэль совершенно серьезно ответил. «Нет, я не шучу, Аника. Моя бабушка потратила всю свою жизнь, собирая знания о том, что я тебе только что рассказал. Она исчезла, пытаясь отыскать царство мёртвых, и теперь я хочу закончить то, что она начала». «Что она начала?» Это был уже далеко не третий вопрос, но Эдвуд вот решил не придираться, поджав губы в странной улыбке. «Мёртвые должны находиться среди мёртвых, а не живых, Ришар. Мы с отцом хотим вернуть их в дуат». А для этого нам нужно открыть его врата. — Ага. Я провалилась в отрицании и сарказм. — Значит, мы знакомы уже несколько месяцев, и сейчас ты мне говоришь, что я непонятно, чей там потомок, так? — Верно. Моя прабабка заключила договор с какой-то чокнутой богиней. Он сдержал смешок, но утвердительно кивнул. — Я вижу кошмары, потому что кровно со всем этим связано. Очередное немое согласие. «А ты вообще... Ты вообще где меня нашёл?» «Нет, то есть... Ты охотился за мной?» У меня внезапно дёрнулась рука, и стаканчик с кофе опрокинулся на мои белые джинсы. «Салфетки в бардачке». «Спасибо», — промычала я. Пока я оттирала пятно, пытаясь не взорваться от поступившей информации, Эдвуд продолжил. «Я искал ключ для своего отца, реликвию. То, чему его мать посвятила всю свою жизнь». В мои планы не входили все эти странные теории заговоры и легенды, пока ты сама не свалилась мне на голову. Я знал, что магия существует, но ни о каких кланах и подавно не подозревал, пока не рассказал о тебе отцу. Тогда вектор наших поисков радикально изменился, и у нас появился шанс найти то, что моя бабушка так долго искала. В уравнении, которое мы пытались решить, всегда не хватало только тебя, Аника. Но... но вдруг это ошибка? «Мёртвые тянутся к тебе, поскольку чуют её кровь. У тебя бывает видения потому что твоя кровь связана с ней. Татуировка у тебя за ухом...» «Глупое совпадение», — пробормотала я, будто это оправдание могло хоть как-то изменить ситуацию. «Это символ культаника. Я найду как минимум ещё тысячу девушек, которые набили подобное тату. Да я выбрала его в первом попавшемся каталоге. Да, только вот это ничего не изменит». Я не моргала. Просто вылупилась на него и одна олела, забыв, что смертные нуждаются в кислороде. Когда последнего стало критически мало, я широко распахнула рот и закашляла, почувствовав странную слабость и тошноту. Всё это оказалось слишком, слишком ненормально. 25 лет моей жизни прошли под гидой атеизма, и вся хинея, которую нёс вот переполнила чашу. «Меня сейчас вырвет», — сообщила я, прижав руки ко рту. «Нет, только не в моей машине!» В ужасе пробормотал Габриэль, резко выжимая педаль тормоза. «Естественные процессы не подвластны твоим прихотям!» — проворчала я, сглатывая рвоту. Мы остановились прямо посреди оживлённой трассы и, прижавшись к забору, который отделял дорогу от леса, я кое-как выкарабкалась наружу, чувствуя, как не совсем приятные жидкости сочатся через плотно сжатые пальцы. Перевалившись через ограду, я упала в траву. Не хотелось, чтобы Габриэль это видела, но бежать до деревьев я не нашла сил и времени. Меня вырвало прямо на собственные штаны. «Закончила?» — осведомился Эдфуд. Из последних сил я подняла руку и оттопырила средний палец, а потом меня снова стошнило, на этот раз, как и планировала, на траву. Семейство Робинсов, мама, Вивиан и Дариан увидели нашу машину и припарковались сзади — Другие водители громко сигналили, возмущённые парковкой в неположенном месте, но всем вдруг массово стало наплевать на правила. «Что случилось, Аника?» Александр упал рядом со мной, спачкав руки о мои джинсы. «Милая, что случилось?» — повторил Алекс, теперь глядя на Габриэля. «Что ты сделал?» «Он ничего не делал», — вздохнула я. «Он лишь...» «Сказал правду».